Глава 4. Отрешившись от воззрения древних на божественное подчинение воле народа одному избранному и на подчинение этой воле божеству, история не может сделать ни одного шага без противоречия не выбрав одного из двух, или возвратиться к прежнему верованию в непосредственное участие божества в делах человечества, или определенно объяснить значение той силы, производящей исторические события, которые называются властью. Возвратиться к первому невозможно. Верование разрушено, и потому необходимо объяснить значение власти. Наполеон приказал собрать войска и идти на войну. Представление это до такой степени нам привычно, до такой степени мы сжились с этим взглядом, что вопрос о том, почему шестьсот тысяч человек идут на войну, когда Наполеон сказал такие-то слова, кажется нам бессмысленным. Он имел власть, и потому было исполнено то, что он велел. Ответ этот совершенно удовлетворителен, если мы верим, что власть дана была ему от Бога. Но, как скоро мы не признаем этого, необходимо определить, что такое эта власть одного человека над другими. Власть это не может быть той непосредственной властью физического преобладания сильного существа над слабым, преобладание основанного на приложении или угрозе приложения физической силой, как власть Геркулеса. Она не может быть тоже основана на преобладании нравственной силы, как то в простоте душевной думают некоторые историки, говоря, что исторические деятели – суть герои, то есть люди, одаренные особенной силой души и ума и называемой гениальностью. Власть это не может быть основана на преобладании нравственной силы, ибо, не говоря о людях-героях, как Наполеоны, о нравственных достоинствах которых мнения весьма разноречивы, история показывает нам, что ни Людовики XI, ни метрнихи, управлявшие миллионами людей, не имели никаких особенных свойств силы душевной, а, напротив, были по большей части нравственно слабее каждого из миллионов людей, которыми они управляли. Если источник власти лежит не в физических и не в нравственных свойствах лица, ею обладающего, то очевидно, что источник этой власти должен находиться вне лица, в тех отношениях к массам, в которых находится лицо, обладающее властью. Так точно и понимает власть наука о праве та самая разменная касса истории – обещающие разменять историческое понимание власти на чистое золото. Власть – есть совокупность воль масс, перенесенная выраженным или молчаливым согласием на избранных массами правителей. В области науки права, составленной из рассуждений о том, как бы надо было устроить государство и власть, если бы можно было все это устроить, все это очень ясно но в приложении к истории это определение власти требует разъяснений наука право рассматривает государство и власть как древние рассматривали огонь как что то абсолютно существующее для истории же государство и власть суть только явления точно так же как для физики нашего времени огонь есть Не стихия, а явление. От этого-то основного различия воззрения истории и науки права происходит то, что наука права может рассказать подробно о том, как, по ее мнению, надо бы устроить власть, и что такое есть власть, неподвижно существующая вне времени. Но на вопросы исторические, о значении видоизменяющейся во времени власти, она не может ответить ничего. Если власть есть перенесенная на правителя совокупность воль, то, Пугачев, есть ли представитель воль масс? Если не есть, то почему Наполеон I есть представитель? Почему Наполеон III, когда его поймали в Булоне, был преступник, а потом были преступники те, которых он поймал? При дворцовых революциях в которых участвуют иногда два-три человека, переносится ли тоже воля масс на новое лицо? При международных отношениях переносится ли воля масс народа на своего завоевателя? В 1808 году воля Рейнского союза была ли перенесена на Наполеона? Воля массы русского народа была ли перенесена на Наполеона во время 1809 года, когда наши войска в союзе с французами шли воевать против Австрии? На эти вопросы можно отвечать трояка. Или, первое, признать, что воля масс. всегда, безусловно, передается тому или тем правителям, которых они избрали, и что поэтому всякое возникновение новой власти, всякая борьба против распереданной власти должна быть рассматриваема только как нарушение настоящей власти. Или, второе, признать, что воля масс переносится на правителей условно под определенными и известными условиями, и показать, что все стеснения, столкновения и даже уничтожение власти происходят от несоблюдения правителями тех условий, под которыми им передана власть. Или третье – признать, что воля масс переносится на правителей условно, но под условиями неизвестными, неопределенными, и что возникновение многих властей, борьба их и падение происходит только от большего или меньшего исполнения правителями тех неизвестных условий, на которых переносятся воли масс с одних лиц на другие. Так трояка и объясняют историки отношения масс к правителям. Одни историки, не понимая в простоте душевной вопросы о значении власти, Те самые частные и биографические историки, о которых было говорено выше, признают как будто то, что совокупность, воль, масс переносится на исторические лица, безусловно, и потому, описывая какую-нибудь одну власть, эти историки предполагают, что эта самая власть есть одна абсолютная и настоящая, а что всякая другая сила, противодействующая этой настоящей власти, Есть не власть, а нарушение власти, насилие. Теория их, годная для первобытных и мирных периодов истории, в приложении к сложным и бурным периодам жизни народов, во время которых возникают одновременно и борются между собой различные власти, имеет то неудобство, что историк-легитимист будет доказывать, что конвент, директория и Бонапарт Были только нарушения власти, а республиканец и бонапартист будут доказывать, один, что конвент, а другой, что империя была настоящей властью, а что все остальное было нарушение власти. Очевидно, что таким образом, взаимно опровергая друг друга, объяснения власти этих историков могут годиться только для детей в самом нежном возрасте. признавая ложность этого взгляда на историю. Другой род историков говорит, что власть основана на условной передаче правителям совокупности воль масс и что исторические лица имеют власть только под условиями исполнения той программы, которую молчаливым согласием предписала им воля народа. Но в чем состоят эти условия? Историки эти не говорят нам, или если и говорят, то постоянно противоречат один другому. Каждому историку, смотря по его взгляду на то, что составляет цель движения народа, представляются эти условия в величии, богатстве, свободе, просвещении граждан Франции или другого государства. Но не говоря уже о противоречии историков о том, Какие эти условия? Допустив даже, что существует одна общая всем программа этих условий, мы найдем, что исторические факты почти всегда противоречат этой теории. Если условия, под которыми передается власть, состоят в богатстве, свободе, просвещении народа, то почему Людовики XIV и Иоанны IV – спокойно доживают свои царствования, а Людовики XVI и Карлы I казнятся народами. На этот вопрос историки эти отвечают тем, что деятельность Людовика XIV противной программе отразилась на Людовике XVI. Но почему же она не отразилась на Людовике XIV и XV? Почему именно она должна была отразиться на Людовике XVI? И какой срок этого отражения? На эти вопросы нет и не может быть ответов. Также мало объясняется при этом воззрение причина того, что совокупность воль несколько веков – Не переносятся своих правителей и их наследников, а потом вдруг в продолжении пятидесяти лет переносятся на конвент, на директорию, на Наполеона, на Александра, на Людовика 18 опять на Наполеона, на Карла X, на Людовика Филиппа, на Республиканское правительство, на Наполеона III. При объяснении этих быстро совершающихся перенесений воль с одного лица на другое. и, в особенности, при международных отношениях, завоеваниях и союзах, историки эти невольно должны признать, что часть этих явлений уже не суть правильные перенесения воль, а случайности, зависящие то от хитрости, то от ошибки или коварства, или слабости дипломата, или монарха, или руководителя партии, Так что большая часть явлений истории между усобий революции и завоевания представляются этими историками уже не произведениями перенесения свободных воль, а произведением ложно направленной воли одного или нескольких людей, то есть опять нарушениями власти и потому исторические события и этого рода историками представляются отступлениями от теории. Историки эти, подобные тому ботанику, который, приметив, что некоторые растения выходят из семени в двух долях листиках, настаивал бы на том, что все, что растет, растет только раздвояясь на два листика, и что пальма и гриб, и даже дуб, разветвляясь в своем полном росте и не имея более подобия двух листиков, отступают от теории. Третьи историки признают, что воля масс переносится на исторические лица условно, но что условия эти нам неизвестны. Они говорят, что исторические лица имеют власть только потому, что они исполняют перенесенную на них волю масс. Но в таком случае, если сила, двигающая народами, лежит не в исторических лицах, а в самих народах, то в чем же состоит значение этих исторических лиц? Исторические лица, говорят эти историки, выражают собою волю масс. Деятельность исторических лиц служит представительницею деятельности масс. Но в таком случае является вопрос, вся ли деятельность исторических лиц служит выражением воли масс или только известная сторона ее. Если вся деятельность исторических лиц служит выражением воли масс, как то и думают некоторые, то биографии Наполеонов, Екатерин со всеми подробностями придворной сплетни служат выражением жизни народов, что есть очевидная бессмыслица. Если же только одна сторона деятельности исторического лица служит выражением жизни народов, как то и думают другие Мнимо философы-историки, и то для того, чтобы определить, какая сторона деятельности исторического лица выражает жизнь народа, нужно знать прежде, в чем состоит жизнь народа. Встречаясь с этим затруднением, историки этого рода придумывают самые неясное, неосязаемое и общее отвлечение, под которые возможно подвести наибольшее число событий, и говорят, что в этом отвлечении... состоит цель движения человечества. Самые обыкновенные, принимаемые почти всеми историками общее отвлечение суть свобода, равенство, просвещение, прогресс, цивилизация, культура. Поставив за цель движения человечества какое-нибудь отвлечение, историки изучают людей, оставивших по себе наибольшее число памятников, царей, министров, полководцев, сочинителей, реформаторов, пап, журналистов, по мере того, как все эти лица, по их мнению, содействовали или противодействовали известному отвлечению. Но так как ничем не доказано, чтобы цель человечества состояла в свободе, равенстве, просвещении или цивилизации – И так как связь масс с правителями и просветителями человечества основана только на произвольном предположении, что совокупность воль масс всегда переносится на те лица, которые нам заметны, то и деятельность миллионов людей, переселяющихся, сжигающих дома, бросающих земледелие, истребляющих друг друга, никогда не выражается в описании деятельности десятка лиц, не сжигающих домов, не занимающихся земледелием, не убивающих себе подобных. История на каждом шагу доказывает это. Брожение народов Запада в конце прошлого века и стремление их на восток объясняется ли деятельностью Людовика XIV, XV и XVI, их любовниц, министров, жизнью Наполеона, Руссо, Дерота, Бомарше и других? Движение русского народа на восток, в Казань и Сибирь выражается ли в подробностях больного характера Иоанна IV и его переписки с Курбским? Движение народов во время крестовых походов объясняется ли изучением Готфридов и Людовиков и их дам? Для нас осталось непонятным движение народов с запада на восток без всякой цели, без предводительства – с толпой «Бродяг», с Петром «Пустынником». И еще более осталось непонятно прекращение этого движения тогда, когда ясно поставлена была историческими деятелями разумная святая цель походов – освобождение Иерусалима. Папы, короли и рыцари побуждали народ к освобождению Святой Земли, но народ не шел потому что та неизвестная причина, которая побуждала его прежде к движению, более не существовала. История Готфридов и Минезенгеров, очевидно, не может вместить в себя жизнь народов. И история Готфридов и Минезенгеров осталась историей Готфридов и Минезенгеров. А история жизни народов и их побуждений осталась неизвестной. Еще менее объяснит нам жизнь народов история писателей и реформаторов. История культуры объяснит нам побуждение условия жизни и мыслей писателя или реформатора. Мы узнаем, что Лютер имел вспыльчивый характер и говорил такие-то речи. Узнаем, что Руссо был недоверчив и писал такие-то книжки. Но не узнаем мы, отчего после реформации Резались народы, отчего во время французской революции казнили друг друга. Если соединить обе эти истории вместе, как то и делают новейшие историки, то это будут истории монархов и писателей, а не история жизни народов.